Введение. Какое качество является более значимым для выживания людей и человечества в целом? Ум, мускулы, половая мощь, воля к власти. Что-то ум не представляется в этом ряду самым важным. Если кто-то думает, что ум главный фактор научно-технического прогресса, надо заметить, что это далеко не так. Прогресс делают скорее не умники, а специализированные гении, в целом не особенно отличающиеся умом, если судить по количеству вреда, сопутствующего их творческим достижениям. Ereere humanum est – человеку свойственно ошибаться. Быть дураком – тоже очень человечно. Дурак – это и есть нормальный человек, а умный – это отклонение. Если дурак – это нормальный человек, почему тогда слово «дурак» является оскорбительным? Наверное, потому же, почему оскорбительные слова «урод», «слабак», «импотент» и прочие. Хотя большинство людей вовсе не красавцы, не силачи, не сексуальные гиганты. Идеальный человек, конечно, красивый, сильный, умный и так далее. Даже для дураков. Многие из тех, кто считают, что такой-то идеал для них недостижим, стремятся уверить себя, что этот идеал маловажен, сомнительен, необязателен. Но большинство людей хотя бы втайне сожалеет о своем несоответствии идеалу и поэтому сердится, когда ему указывают на расхождение с ним. Из всех значимых качеств человека ум самое неочевидное. Мускулы можно посмотреть и пощупать. Половая сила сразу ощущается, здоровье легко определяется посредством несложных процедур. Лишь с установлением наличия ума есть значительные трудности. Так называемые интеллектуальные тесты скорее для ранжирования дураков, чем для выделения умников. Даже жизненный успех и то не показатель интеллекта. Карьеру прекрасно делают хотя бы и членом, а если так то, может быть, ум — какое-то мелкое излишество? Да уж, очень на то похоже.